Глава 8. Авров. Первыми на поляну выбегают орги, расходясь в стороны, пытаясь зайти с трех сторон, в то время как гоблины держатся в стороне от них, не решаясь нападать. Мне их план понятен, и он меня не устраивает, хотя надо отдать им должное, они правильно оценили угрозу, не став нападать по одному. Резко смещаюсь вправо и сокращаю дистанцию к крайнему оргу, Подныриваю под удар секиры, нанося колющий удар мечом в колено. Оружие с небольшим сопротивлением пронзает его, а я, прокручивая рукоять, делаю рану больше. Проскочив за спину, бросаюсь к центральному противнику, который уже развернулся в мою сторону и не спешит атаковать, выжидая. Ускорение активировано, но не на полную, так как скоро подойдет второй отряд оргов, и моих способностей может не хватить. Направляю живу в мышцы ног, высоко подпрыгивая и обрушивая удар мечом на голову соперника. Тот успевает подставить секиру, а я, падая вниз, резко выкидываю ногу в открытое горло, намереваясь перебить гортань. Удар ногой ощущается, как удар по бетонной стене и не достигает поставленной цели, хотя орка хрипит, отступая на шаг назад. Как оказалось... Мышечный каркас этой расы намного мощнее человеческого, хотя внешне и есть сходство, но даже моих сил не хватает нанести смертельный удар, да и нанести серьезного вреда не получается. Громила, который заблокировал мой удар мечом сверху и выдержал удар ногой в гортань, нагло улыбнулся. Вот только в моей левой руке мелькнул нож, который мгновенно устремился в его глаз. Орк ничего не успевает сделать, и нож достигает цели а с учетом силы броска тот мгновенно убивает противника. Третий орк бросается вперед, и уже я уворачиваюсь от секиры, которая хотела располосовать меня. Перекат влево, резко распрямляюсь и отпрыгиваю в сторону, замечая, как в место, где находился секунду назад, врезается грозное оружие, утопая в мягкой земле. Не оставляю времени новому противнику и резким ударом пронзаю его горло, отскакивая в сторону. В этот же момент огромная секира вонзается в грудь третьего орга, а я разворачиваюсь, наблюдая, как на меня, хромая, несется первый противник. Именно он запустил свою секиру в мою спину, но попал в своего сородича. Первым ударом меча отрубаю левую кисть, который попытался прикрыться безоружный орг, а вторым отрубаю голову. Окидываю взглядом поле боя и слышу писк питомца на которого кто-то напал, а следом мне в спину прилетает мощное заклинание, отбрасывающее меня вперед на десяток метров. От такого мощного и неожиданного удара теряю сознание, поэтому не вижу, что происходит дальше. Очнулся от неимоверной боли в спине, не сразу поняв, что происходит. Лежу на влажной земле, дышать не могу. В спине и груди сильнейшая боль. Тело парализовано. Шевелить могу только левой рукой и немного шеей, а все ниже пояса не ощущается. При этом вокруг темнота, но с трудом удается разглядеть контуры деревьев, а значит, я в лесу. Каждый вдох дается с трудом, да и то не в полную грудь. Пытаюсь понять, что произошло, и вспоминаю, что в момент сражения, когда я добил оргов первого отряда, мне в спину что-то прилетело. И, судя по всему, это что-то пробило мне спину, повредив легкое. Попытки вызвать питомца заканчиваются головной болью и слабым отзвуком, как будто он сам находится на грани жизни и смерти. Сил нет даже на вдох настолько ослаб, и, судя по всему, потерял огромное количество крови. Левой рукой ощупываю пояс, где должна быть небольшая сумка для пары баночек зелья. Это на экстренный случай приготовлено Василисой и до сих пор не испробовано. Похоже, настало время сделать это. К моему счастью, подсумок на месте, как и оба флакона. С трудом удается вытащить оба и сковырнуть пробку с квадратной бутылочки. Делаю глоток и, следуя инструкции прочитанной целительницей, пытаюсь расслабиться. Сильнейшая боль в груди и спине чуть не заставляет меня потерять сознание, но я держусь из последних сил, не давая сознанию угаснуть. Все длится долго, пока не ощущаю, как что-то начинает ворочаться в груди и выдавливаться из спины. При этом дышать становится еще труднее, а изо рта выходит кровь с водой. Пытаюсь откашляться, но сделать это не получается. Вероятно, у меня гидроторакс, когда вокруг легкого скапливается жидкость в результате его повреждения. Судя по всему, в спину мне прилетело копьё. Очень мощное. Ведь на мне был защитный амулет, который сработал на критический урон. Но даже ему не хватило мощности нейтрализовать удар. Примерно полчаса я лежал на земле, корчась от боли и ожидая, когда посторонний предмет покинет моё тело. «Было очень важно не потерять сознание и не использовать живу, ведь она мне понадобится вместе со вторым флаконом». Как только что-то вылезло из моей спины, боль уменьшилась. И стало намного проще, хотя нижняя часть тела не откликалась, как и правая рука. Второй флакон выпиваю залпом, после чего по телу распространяется приятная истома, даже по нижней части, которую стал ощущать. Постепенно начинаю вливать живу в поврежденную спину, от чего захожусь в диком кашле и не успокаиваюсь, пока не отхаркиваю большие сгустки крови и какой-то жидкости. Постепенно возвращается подвижность правой руки, как и нижней части тела, но я лежу, не шевелясь, ожидая, пока закончится лечение. Единственное, что оставляю треть жива в источнике для лечения питомца, который ощущается метрах в двадцати позади меня. Все это время пытаюсь понять, что же произошло, вспоминая мельчайшие подробности. Повернув голову, вижу обычное с виду копье, покрытое рунами, а значит, кинул его в меня человек, а не орк или гоблин. Им сподручнее пользоваться другим оружием. Еще от копья фонит слабой магии, а значит, атаковавший меня был магом. Становится понятно, почему амулет не смог защитить меня полностью. Вероятно, что магический урон не смог убрать, в то время как на защиту от физического мощности уже не хватило. Оставался еще вопрос, кто меня атаковал и почему питомец не смог вовремя распознать угрозу. Напали со спины, а значит, ко мне подобрались незаметно. Принцесса стояла чуть в стороне, добивала гоблинов, и это точно не она. Когда мне вернулась чувствительность во всем теле, я осторожно перевернулся на спину, стараясь все делать очень медленно. Немного живо в глаза позволило адаптировать зрение и дало возможность осмотреть окружающий лес. Тела убитых мной оргов никуда не делись, как и десятки гоблинов. А вот тело принцессы нигде не было. Очень осторожно, стараясь не шуметь, встал и направился в сторону бабайки, присутствие которого ощущалось в десятки метров от меня. Мой питомец был прикол от странного вида кинжалом к стволу дерева. При этом даже в темноте было видно, как от него идет странная дымка. И трогать кинжал не хочется. Однако нужно попытаться спасти питомца. Стянув в себя окровавленную одежду, наматываю на рукоять кинжала и, обхватив руками, резко выдергиваю его из ствола дерева. Руки пронзают а не менее и боль даже через обмотанную рубашку. Отбросив его в сторону, осторожно подхватываю питомца и укладываю себе на колени. Закрыв глаза, пытаюсь напитать рану живой, но магия жизни противится этому. Кинжал точно не простой. А из разряда проклятых, рана от него источает ту же странную дымку, что и кинжал. Достаю зелье малого исцеления и поливаю рану. Не сразу, но дымка пропадает, хотя сама рана не затягивается. Однако чувствую, что ему стало намного лучше, и есть шанс, что он выживет. Опять использую живую, и пусть медленно, но рано затягивается. Правда, я опустошаю источник полностью и даже беру ману из других источников, трансформирую и направляю крохи в тело своего питомца. Только убедившись, что ему ничего не угрожает, убираю его за пазуху и после этого начинаю тщательно осматривать поляну, где произошло сражение, пытаясь восстановить картину происходящего. Несколько раз меняю насыщение глаз живы, пытаясь увидеть магические следы, которые не мог не оставить гость, и мне это удается. Напавший был магом, и, судя по всему, он практически одновременно атаковал меня и питомца, практически убив нас. Если бы не мой самодельный амулет, то точно не выжил бы. Да и питомец уже практически умер, не помоги я ему. Судя по магическому фону, это был носитель хаоса, Что наводит на определенные мысли Принцесса была оглушена, а потом ее взяли на руки Или взвалили на плечо и унесли строго на восток В глубину дикой зоны За похищение принцессы могут казнить всех, кто это допустил Начиная от ее охраны, заканчивая мной и моими людьми, включая вассалов Местная императорская семья очень строга в этом отношении И такие случаи всегда получают широкую огласку, чтобы у сопровождающих не было иллюзий, что им грозит нанесение вреда, похищение или смерть любого члена их семьи. Возвращаться назад без принцессы я в любом случае не собирался, но и двигаться по ночному лесу в дикой зоне равносильно самоубийству. Нужно дождаться рассвета или выздоровления бабайки, хотя в последнее верилось с трудом. Питомец, хоть и живой, но явно находится не в лучшем состоянии. И непонятно, когда придет в себя. Первым делом нахожу свой меч и забираю нож из глазницы убитого орга, после чего сажусь под одним из деревьев, погружаясь в медитацию. Одновременно с этим прогоняю крохи живые в месте ранения. Хоть рана и затянулась, при движении еще ощущается сильная боль, что делает меня слабым бойцом, а ведь мне предстоит... Еще догнать Хаосита и попробовать освободить девушку. Была мысль вернуться в крепость, где получить лечение у Василисы и только после этого отправиться в дикую зону, но на это уйдет несколько часов, которых у меня нет. Примерно через три часа начинает светать, и можно попробовать сдвинуться по следу Хаосита, похитившего принцессу. В качестве трофеев забираю духовую трубку и несколько отравленных и парализующих игл, три копья гоблинов, которые для меня выглядят как дротики, свою походную сумку, сброшенную во время сражения. И только экипировавшись, отправляюсь по следу ушедшего мага. Вначале иду очень осторожно, чтобы не наступить на скрытый камень силы, но постепенно начинает светать, что позволяет увеличить скорость, однако это сразу приводит к ошибке. Неосторожно отодвинутая ветка задевает камень силы, а зубная боль завещает о появившемся противнике. Напрягая силы, приходится быстро ускориться, и делаю это вовремя. Замечаю тень сверху, отпрыгиваю в сторону, а на то место, где стоял секунду назад, приземляется огромная белка с красными глазами и огромными зубами. Только вот ничего больше сделать она не успевает, так как тут же мой меч отрубает ей голову. Приходится сделать десятиминутный привал, чтобы спустить кровь и вырезать печень. Часть свежей крови отдаю питомцу. И, к моему удивлению, он сразу начинает жадно поглощать ее своим красным шершавым языком, вылизывая до последней капли из самодельной кожаной емкости. Сразу за кровью даю маленькие куски печени, которые тот начинает охотно поглощать. Убедившись, что питомцу стало лучше, я доедаю остатки мяса и продолжаю преследование. Кровь магического зверя сразу придала сил. Наполнила источник и позволило ускорить регенерацию. В дикой зоне восстановление идет в разы быстрее, чем в той же приграничной зоне. И уж тем более быстрее, чем в столице, где магический фон практически отсутствует. Так как рассвело уже достаточно. Задрал кожаную куртку и осмотрел свою рану на груди. Магическая принадлежность копья подтвердилась. От трубца недавние раны расходились черные капилляры, говорившие об отравлении. На спине должен быть точно такой же след, и попади копье на 10 см левее, то оно перебило бы мне позвоночник. Может, я и выжил бы, но точно не смог бы восстановиться для преследования похитителя. И так, как минимум одно ребро сломано, и только подпитка живой снимает боль и ускоряет заживление. Дальше двигался уже намного быстрее, практически бегом, временами замедляя немного время для анализа петляющих следов мага. Была опасность нарваться на камни силы или на ловушку, устроенную похитителем. По дороге попался ручей, где напился воды и пополнил свою флягу, но больше привалов не устраивал. К обеду вышел на границу второй зоны и место стоянки, которую устроил похититель. Здесь же нашел следы принцессы, которая даже попыталась сбежать от похитителя, но у нее ничего не вышло. Судя по костру, маг опережает меня на три часа. А так как принцесса шла своим ходом, то у меня были все шансы нагнать их. Поняв, что мне предстоит идти вглубь второй зоны, решил подкрепиться, для чего нашел ближайший камень силы и, пнув ногой, активировал его. Но в этот раз магическим зверем оказался бобер с огромным хвостом, которым он без проблем срубил небольшую березку, пытаясь попасть по мне. С ним разобрался с помощью небольшого ножа, метнув ему точно в глаз. Быстро спустил крови. И пока мой питомец активно ее пил, сам вырезал кусок печени и проглотил несколько кусков противного теплого мяса. Выбирать не приходилось, а сил мне потребуется немало, ведь во вторую зону я попадал после гона, а вот сейчас мне предстоит пойти в момент наибольшей опасности. К моему удивлению, питомец, наевшись свежего мяса, открыл глаза и пусть с трудом, но сам забрался мне на плечо, первым делом передав множество образов, где показал момент нападения на нас. Судя по картинкам, это был офицер хаоса и очень высокого уровня. Он смог приблизиться к нам под пологом невидимости, после чего метнул в меня копье, а следом и нож уже в бабайку. Тот пытался увернуться, но клинок изменил траекторию полета и подловил зверька во время прыжка с одного дерева на другое. Лица тот не видел, так как оно было скрыто капюшоном, но зато успел увидеть, как Хасид приложил принцессу по затылку рукояткой меча. Меч был непростой, а двуручный и очень длинный, что встречалось очень редко, да и сражаться таким в лесу будет непросто. Сам Хасид выглядел высоким и плечистым, что также было непривычно. Помимо этого, питомец показал, как уцелевшие в схватке с бабайкой гоблины по приказу эмиссара отошли обратно в сторону строящейся дороги. При этом мой питомец смог уничтожить двух оргов второго отряда, когда помогал мне. Наевшись мяса и восстановив силы, я двинулся дальше за похитителем, по его следу, который четко угадывался в магическом зрении. Когда пересекал границу между зонами, ощутил сильное давление на себе. Так влияла вторая зона на гостей, но постепенно организм адаптировался к этому. Уже через сотню метров перестал обращать внимание, сосредоточившись на дороге. А вот дальше начались странности. Еще в первое свое посещение отметил наличие большого количества камней силы и выросших кристаллов. А вот сейчас тропа, по которой шел Хаосид, выглядела пустынной. Кто-то озаботился зачисткой тропы, сделав ее полностью безопасной. Однако это не снижало опасности нарваться на засаду. К сожалению, мой питомец не мог сейчас разведывать дорогу, а я к этому очень сильно привык. Углубившись на километр по тропе, чуть не нарвался на пост гоблинов, которые разместились прямо на окраине в больших зарослях. Если бы не ветер и их запах, точно попался бы им. А так, вовремя почуяв, успел насторожиться, И изучил заросли на моем пути. Гоблинов было пятеро, но трогать их сейчас было опасно, поэтому пришлось обойти их по дуге пару раз, едва не наткнувшись на большие камни силы. Еще через километр вышел к большой крепости, раза в три больше, чем та, которую захватил я. И следы похитителя точно вели к главным воротам, не оставляя сомнений, куда унесли принцессу. Штурмовать крепость в одиночку — безумная задача, но и вернуться без принцессы я не мог. Поэтому решил изучить саму крепость и подходы к ней. Мне помогало то, что окружающие земли не были расчищены, а лес примыкал к стенам практически вплотную. Еще на расстоянии ста метров от самой крепости не было ко мне силы и кристаллов, что упрощало мне возможность подобраться незамеченным. Наблюдая за ней, увидел оргов, гоблинов и, самое важное, людей. Да, обычных людей с узким разрезом глаз и одетых в длинные халаты. Это все указывало на монголов, что сразу поднимало очень много вопросов. Сразу вспомнилось нападение монгольского отряда на мой поезд, наличие крепости, которую орги явно не могли построить самостоятельно без подсказки со стороны. Ведь она слишком была похожа на стандартные крепости местных людей. Сами монголы чувствовали себя полноценными хозяевами крепости и вели себя соответственно. Похоже, что все последние нападения на восточную границу — это результат их работы. Есть большая вероятность, что все идет к войне между монгольским ханством и Российской империей. Однако это все не отменяло моих планов по освобождению Александры, и нужно придумать, как это сделать. Отсутствие питомца сильно усложняет саму возможность незаметно проникнуть внутрь. Проверив свою сумку, нашел амулет от водоглаз, что позволит миновать часовых на стенах. Если планировка крепости похожа на мою, то найти темницу, где содержит принцессу, не должно составить труда. Вот вопрос, как ее вытащить оттуда, может стать проблемой. Однако выбор у меня небольшой, и есть все шансы, что завтра ее могут отправить дальше, в дикую зону, а оттуда уже в монгольское ханство. Если и пытаться ее освободить, то именно сегодня. С собой у меня есть походный набор для создания амулетов. Магический фон здесь запредельный, а значит, маны точно хватит. Осталось с умом потратить оставшееся до вечера время. С такими мыслями я нахожу небольшую рощу в стороне от крепости, где нет камней силы и диких кристаллов. До темноты занимаюсь подготовкой к ночной вылазке, перекусываю орехами и сушеными фруктами с засахаренным медом, не отрываясь от процесса изготовления свитков и амулетов. Хорошо, что кристаллы у меня с собой, а остальные ингредиенты для основы в большом количестве разбросаны по округе. До наступления темноты сделать удается много, да и магический фон благоприятствует манипуляциям с маной. Уже в сумерках перебираюсь поближе к крепости заняв место под большим кустом в полусотне метров от стены. Судя по доносящемуся шуму, гарнизон в крепости большой, на стенах то и дело мелькают фигуры оргов и гоблинов, которые периодически обходят стены. Осталось дождаться, когда окончательно стемнеет, и можно будет приступить к проникновению внутрь.